На вечернюю встречу мы собрались утром. Как всегда, я хотела разведать обстановку заранее. Закрепив кесом причёску, я протянула Надже рюкзак и строго сказала: К торговцу я пойду одна. Ты будешь ждать внизу. Если я не выйду на связь или не отвечу через час, улетай немедленно. Возвращайся домой и забудь обо всём. В рюкзаке найдёшь кредитные карты. Наслаждайся жизнью, Надже теркидаро. Я не улечу без тебя. Упёрлась она: "Я пойду с тобой". Похвальная преданность, но ты обещала выполнять, что попрошу. Она непримиримо сжала губы, но взяла рюкзак. Я одобрительно кивнула, и мы покинули челнок.